Глава девятая. Некоторое время ехали молча. «У тебя по генетике что было?» — спросил Аверин. И Оля поняла, что он немного успокоился. «У меня красный диплом. Тогда возьми на заднем сиденье папку». Ольга перегнулась и потянула тонкую кожаную папку. Мягкая кожа, наверное, тоже дорогая. Открыла внутри лист бумаги с печатями — Когда поняла, что это бланк заключения ДНК-анализа, вдруг испугалась. Быстро закрыла папку и зажмурившись, откинулась на спинку сиденья. Аверин, чихать хотел на чьи-то чувства, и если ему понадобится поставить её перед фактом, то он это сделает. Так в этом кроется причина его скрытой ярости. Ты умеешь читать все мои мысли? Послышалось с водительского места извитяльно, и она открыла глаза. «Здесь темно», — ответила сдержанно. «Слишком мелкий текст». «Дать фонарик? У меня есть налобный, вон там, посмотри, в бардачке». Оля не удостоила его ответом и поднесла лист поближе к глазам. «Можно вслух», — разрешил Аверин. «Только с выражением». «Умник нашелся», — буркнула она и принялась читать. «Аверин». Основываясь на результатах, полученных при анализе исследованных локусов биологическое отцовство предполагаемого отца Аверина Константина Марковича в отношении ребёнка Виноградовой Анны Константиновны исключается. Близкое патрилинейное родство донора образца с маркировкой Аверенко М и донора образца с маркировкой Виноградова АК в рамках проведённого исследования не исключается. «Вероятность того, что полученный результат не является следствием случайного совпадения индивидуализма и признаков невероятных, составляет девяносто девять и девять процентов». «И что это означает, знаешь?» «Спросил Аверин Олю, которая недоверчиво вглядывалась в прыгающие строчки». «Тест может ошибаться», — Сипла проговорила она, судорожно сглатывая подступившую горлуком. «Вы с ней просто одно лицо». «А разве я говорил, что мы с ней чужие люди?» Он выгнал бровь, и Ольга вспыхнула. «Значит, ты испортил мне свидание только для того, чтобы показать какие-то сомнительные результаты теста?» «Почему сомнительные? Откуда я знаю, где ты его делал? С твоими способностями ты в состоянии нарисовать любое заключение?» «Главное бюро судмедэкспертизы Министерства охраны здоровья. Для тебя не авторитет?» Ольга внимательно вчиталась в название медучреждения на печатях. «В самом деле, министерство...» «А что касается твоего свидания, теперь уже Аверин с трудом сдерживал раздражение, чтобы я никаких голубых возле тебя больше не видел. Можешь ему сказать сама, можешь доверить это мне». «Тебе-то что?» — буркнула она, возвращая папку на место. «Я с тобой на свидание не хожу. Значит, могу ходить с кем захочу». «Вот именно!» — в тон то ей сказал Аверин. «Раз со мной не ходишь, то с другими тем более не пойдешь. Или придется мне им всем порчу, их же яйцами выкатывать?» Оля отвернулась, чтобы не рассмеяться. «Наши за невозможный человек! Ты тут же спохватилась над геолокацию отключить. Правильно мне твоя бывшая посоветовала!» «Какая бывшая!» — поморщился Костя. «Лия! Лия? Лидия?» — ты хотела сказать. Я вообще ничего не хотел, уверен. Не хотел мне ещё, чтобы твои бабы ко мне насмотрины ходили. Кстати, они объединились в группу в соцсети, знаешь, как назвали? Оставь надежду всяк сюда входящий. Вот сучки. Теперь пришло очередь я уверен спрятать улыбку. Да знаешь, мне не смешно. Смешно вы и вправду было могли. Давай-ка разворачивай свой танк и вези меня обратно. Результат теста я увидела, и если ты думаешь, что я умираю от счастья, то... На губы легла крепкая сухая ладонь, машина рванула вперед, и Оля с ужасом увидела, как стрелка-спидорметр переползает отметку в сто пятьдесят километров в час. — Я бы нашел твоим губам другое применение. — Но нас ждут, — сказал Авиен, прищурившись. — Так что держись крепче, милая. Он вернул руку на руль, и на весь салон грянул дым над водой. Отец тоже любил дипепл. <музыка> Скорость Костя сбавил только у самого въезда в город. «Я больше никогда не сяду в твою машину, Аверин», — просипела Ольга, пытаясь унять дрожь в коленках, когда автомобиль въехал в знакомые ворота и остановился у ступенек. Голос сел еще на отметке 170 километров в час. Во дворе стояло несколько машин, таких же огромных, как Аверинская. Значит, у него гости? И он привёз её сюда не просто так. Стало тоскливо, будто этого все не она полдороги представляла, как вызовет такси и гордо удалится на глазах растерянного Аверина. Костя ничего не ответил, глянул с усмешкой и первым вышел из машины. Пока Ольга возилась с рёмнём безопасности, руки тоже тряслись. распахнул дверь и легко поднял её сиденье. "Будешь знать, как говорить мне под руку всякую ерунду", сказал Аверин уже без улыбки. Донёс до входа и осторожно поставил на ноги. То ли поспешно поправила одежда, он уже услужливо открывал перед ней дверь. Из холла навстречу им выступили трое одинаково огромных парней в костюмах. Аверин кивнул им и прошёл к лестнице, держа Олю за руку. У тебя появился охрана. — спросила девушка, едва за ним поспевая. — Это не моя, это бизнесмен нашего, — ответил Костя, и она снова почувствовала, как напряглись его мышцы. И не выдержала. Остановилась, развернула к себе, взяла его лицо в ладони и вгляделась в черные глаза. Сейчас они были похожи на два бездонных колодца. — Костя, — прошептала она, — что случилось? Я тебя таким никогда не видела. Он замер, прикрыв веки, Оля совсем не к месту залюбовалась густыми черными ресницами. Аверин повернул голову, потерся щекой, а и руку. Прижался губами, а затем с видимым усилием взял ее за запястье и опустил обе руки вниз. «Сейчас сама все узнаешь. Пойдем». Он снова взял Ольгу за руку и провел в хорошо знакомую гостиную. Посреди комнаты в таком же хорошо знакомом кресле расположилась Юлия Виноградова. Перед ней на корточках сидел Клим и смотрел на маленькую девочку, спрятавшую личико на груди у матери. Юлия из-под лобка глянула на вошедших, а Верен сильнее сжал руку Ольги, и она сдавленно охнула. "Ну, привет", сказал он хрипло, и это его привет прозвучало совсем неприветливо. Юля демонстративно отвернулась. Клим сдержанно осадил родственника. Не ори. Они и так обе перепуганные. То лучше вот на это чудо глянь. Он погладил девочку по голове и сказал непривычно ласково. — Не бойся, Манюнь. Смотри, кто пришел. Костя подошел к Климу, присел рядом на корточке. Анечка отлипла от матери и повернула к нему испуганную мордашку. — Души света! Поражённо произнёс Аверин. Мужчины переглянулись. «Скажи», — по-мальчишески ухмыльнулся Клим. А я ей не верил. Всё так же поражённо проговорил Костя и зачем-то обернулся к застывшей, как изваяния Оле. Затем осторожно приобнил девочку за плечика. «Привет, зайчонок. Тебя Анюта зовут? Давай знакомиться. Я твой дядя. Дядь Костя. Оля». Воскликнула малышка, вывернулась из-под ладони Аверина и бросилась к Ольге. Та подхватила ее на руки и молча прижала к себе. Ребенок выглядел неважно. Выбившаяся из прически пряди, измятая платьица... Ее матушка, к слову, была не лучше. «Они что, под забором ночевали?» Ольга огляделась по сторонам и села во второе кресло, усадив Анютку на колени. Та обхватила ладошками ее шею и громко засопела. «Ольга». Костя с Климом следили за ними с интересом, и когда Юлия повернула голову, Ольга чуть не ахнула. Еще один такой знакомый сверлящий взгляд. Кажа, она сразу не догадалась. «Здравствуйте», — буркнула Юлия. Оля беспомощно кивнула в ответ. «Смотри, как голос прорезался», — насмешливо сказал Костя. «А со мной поздороваться не желаешь? Она просто тут самая нормальная». «Из вас!» — не глядя на него, — ответил Виноградово. «Так...» — Костя плюхнулся рядом с Юлей в кресло и вытянул ноги. Кресло было достаточно широким, они с Авериным свободно там помещались, когда...» Ольга спрятала лицо, наклонившись к девочке, чтобы никто не заметил, как она покраснела. «Ну что, сеструха, давай знакомиться?» «Я не твоя сестра», — враждебно ответила та и отодвинулась как можно дальше к краю кресла. «Я...» «Неужели?» — Аверин выгнал брови. «А зачем тогда меня искала?» «Дура, потому что...» — огрызнулась Юлия. «Это я и без тебя знаю». Костя удобнее уселся в кресле и предупредил Юлька. «Не зли меня. Что ко мне пристали оба, вскинулась-то? Не собиралась я с вами знакомиться». «А придется», — отозвался Клим уже далеко не ласково. «Раз уж ты Аверина». «Я не Аверина». Сквозь зубы прошипела девушка: "Я этого козла знать не желаю". Костя и Клим снова переглянулись. "Папаша Марк у нас с тобой, конечно, не подарок, но он не единственный твой родственник", уже гораздо спокойнее проговорил Костя. "Мне не нужны родственники", девушка прямо матнула головой. "Не могу сказать, что я от тебя в диком восторге", проворчал Костя. "Тебе не нужны а ей", Клим указал подбородком на притихшую Олю на руках Анютку. «Какое вам дело до моего ребёнка?» «На нас посмотри внимательно», — велел свысока Аверин. «Поймёшь тогда, какое. Удавил бы тебя», — добавил он негромко сквозь зубы. «У Клима жена беременная, у меня тоже отношения. Нравится, когда у людей проблемы из-за тебя возникают. Могла хоть Ольге сказать». Оля даже рот открыла от удивления. «Это какие у него с кем отношения?» «А вы по бабам не так активно шляетесь», — Виноградова снисходительно повела плечом. «Глядишь, и проблем меньше будет». «Вот засранка, малая», — Клим мотнул головой. «Ладно, об этом потом», — остановил его Костя и откинулся на спинку. «А теперь рассказывай подробно только, где познакомилась с Лопатиным, как попала к ним в схему, почему он тебя сбил». Он прикрыл глаза ладонью, а потом будто вспомнил — Кстати, ты с ней спишь? Что? Нет, возмутилась Юля. Это хорошо. Рассказывай, давай, не тормози. Ольга была уверена, что та продолжит ломаться, но девушка к её удивлению лишь глубоко вздохнула и начала говорить. Нас Костя познакомил. Сказал, что это риелторская компания, и им нужны коммуникабельные девушки для работы с клиентами. «Костя, это...» — Клим глазами указал на Анютку. Ёля кивнула. «Чё, серьёзно?» — Костя привстал в кресле. «Того говнюка тоже зовут Костя? А ты думаешь, ты единственный на свете? Константин?» — съехиничного девушка. Ёля не могла не отметить, как сестра и брат достойно дополняют друг друга. «А, слава богу, что не Саша!» — быстро перекостился Клим. Аверин косо глянул на него, но ничего не сказал. «Не спи, Ёлька. Дальше говори». Он толкнул девушку в бок, снова прикрывая глаза. «Костя, Костя, Костя Юля продолжил рассказ. Она попала в компанию чёрных риелторов, незаконно отбирающих квартиры у одиноких стариков и социально неблагополучных личностей. Доверен явно был в теме, и судя по наводящим вопросам и отдельным комментариям, прекрасно в ней ориентировался. Когда до Юли дошло, куда она попала, идти на попятную было поздно, слишком много всего стало ей известно. Деньги платили не маленькие, и выйти из игры просто так она теперь не могла. А после последнего случая, когда одинокая пожилая хозяйка квартиры бесследно исчезла, Юлия испугалась и решила искать защиты у старшего брата. Но уверенность в городе не оказалась. "Почему к отцу не поехала?" спросил Костя, продолжая держать глаза закрытыми. "Он мне не отец", прошептала Юлия. "Да брось" Оверин выпрямился и сел рядом. Когда речь идёт о жизни ребёнка, сгодится даже такой как Марк. За рулём была Патина? Нет, его охранник. Но я всё равно его узнала. Но из больницы сбежал почему? Мне следователь записку от Лапатина передал. Предупредил, чтобы я не трепалась. Ты могла рассказать Ольге, она своя и потом у неё в полиции знакомый служит, нормальный мент. Он бы помог, пока я не вернулся. Лопатин прислал их фотки. Юля кивнула на Ольгу с онуткой, сказала, чтобы я к тебе не вздумала соваться. Я испугалась и решила сбежать. Сбежать, проворчал Костя. Сколько ты так собиралась с маленьким ребёнком по хостелам прятаться? А что мне было делать, взвилась Юля? Ждать, пока убьют мою дочь и твою Ольгу? Олю тронула такое участие, хотя ужасно захотелось уточнить, на каком основании она вдруг стала его, то есть Аверина. Костя уперся руками в колени. «Я не твой мальчик, чтоб по стране за тобой гонять, как Сайгак. Да я и не просила. Опять двадцать пять». Костя хлопнул себя по коленям и развернулся к сестре. «Видишь ли, радость моя...» «Когда у тебя есть сильные, умные и влиятельные родственники, надо иногда позволять им себе помочь». «Зачем вам мне помогать?» Юля обхватила себя руками. «Потому что ты Аверина?» Несколько пафосно заявил Клим. «Я не Аверина!» «Правильно, Юля, не удержалась Оля. Аверина — это не фамилия. Это диагноз». Она говорила негромко, чтобы не разбудить уснувшую на руках девочку. «Аверина — это не фамилия. Клим загадочно усмехнулся, ему-то что он не уверен. Костя недовольно поглянул взглядом в Олю, но ей было всё равно. И тогда он снова переключился на сестру. Выбор у тебя небольшой. Или едешь к Марку в Германию и сидишь там сколько нужно, или садишься в тюрьму вместе со своими подельниками. Юлия резко повернулась к Аверну и уставилась на него широко распахнутыми глазами. Да не смотри так. Их уже всех закрыли. Говорю же тебе, влиятельный родственник, и от на самом деле не так плохо, как ты думаешь. Девушка продолжала смотреть на уверенно, блестящими от подступивших слёз глазами. Затем зажала обеими руками рот. Ну всё. Всё, совсем другим тоном сказал Костя. Уже всё закончилось, Юля. Для тебя всё закончилось. Только надо уехать на время, пока будет идти следствие. Они сядут надолго. Мне гарантировали. Девушка всхлипнула, опустила голову, издавленно зарыдала, касаясь макушкой плеча Аверина. Кость покачал головой, посмотрел на Клима и обнял сестру. Та вцепилась в ее рукав и уткнулась лбом в плечо. «Анна назвала тебя Юлей назло отцом». Затем что сказал Костя, когда девушка успокоилась. Мать Клима. Наша с тобой сестра тоже была Юлия. Ты её знал? Мою маму, шепотом спросила она. Да. Я помню Анну Виноградову. Отец обошёлся с ней просто по-скотски. Поэтому я сразу понял, кто ты, как только увидел твоё фото. Хорошо, кое-кто догадался выслать мне не только фото ребёнка. Он выразительно посмотрел на Олю. Та смущённо опустила глаза. Да, похожа же с матерью Юля. Но всё равно мне нужно было убедиться, что я не ошибаюсь.